Чужой вполне человек, малознакомый даже, был ей будто близок, будто гораздо ближе многих своих крутоярских. И об этом ей думалось теперь. А сказать об этом Марьяне Игнатьевне можно, но не хочется. Молчаливо погуляв более часу, Нилочка позвала Щепину домой. «Может быть, и разгонный уж приехал», — заметила она. «Может, письмо есть?» Марьяна Игнатьевна вздохнула. «Пора бы, пора!» — выговорила она глухо. «Всякий день, вот неделю томит он нас. И что могло задержать? Боренька мой незряшный, какой о семи пятницах в неделю!» «Вот я и думала, мояня, сегодня письмо есть. Чует мое сердце, что есть, увидишь». «Ах, полно ты! Только смущаешь меня!» — нетерпеливо вымолвила Щепина. Обе женщины двинулись к дому и скоро входили уже на большое крыльцо, поднялись во второй этаж и вступили в парадные комнаты, так как достигнуть им своих четырех сравнительно маленьких комнат нельзя было иначе, как через грязный ход для прислуги или через обе большие залы и три гостинные. Первая зала, белая под мрамор, с лепными позолоченными украшениями, была велика, в два света, всегда холодна зимой, пустынно-круглый год. В ней с рождения на свет Нилочки никогда ничего не бывало, но в прежние времена при ее деде бывали пиры и балы. Вторая зала была несколько менее темнее, к ней примыкала большая крытая терраса, выходившая в сад. Здесь бывали обеды, Более или менее парадные четыре раза в году, в светлое воскресенье, в Рождество и затем в день рождения и именин владелицы, приходившихся на январь и октябрь. Затем следовали три гостиные, из которых анненская в два колера, пунцовая и желтый была самой красивой. Но последняя итальянская с круглыми окнами со светло-голубой позолоченной мебелью в стиле Людовика XIV, была любимой гостиной юной владелицы. Здесь она принимала за последние годы своих редких гостей, зато часто мрацких и жданово, которых не любила допускать в свои горницы. Нилочка называла три уютные комнатки «мои», в отличие от всех других в доме. Да, все эти парадные другие горницы – действительно были для сироты под опекой вполне как бы чужими. Три ее комнаты делились на гостиную, где почти никогда не бывало гостей, на рабочую, где девушка сиживала весь день, и на спальню. Около второй была горница Марьяны Игнатьевны, с тех пор, как питомица перестала спать вместе с мамушкой. В рабочей комнате было самое простое убранство – Но было двое пялец и большой стол, на котором девушка рисовала. Рисование было ее любимым занятием, и она уже собиралась от карандаша и постелей перейти к малеванию, то есть масляным краскам. Теперь, хотя и была в доме учительница малевания, взятая опекунами, но эта женщина, скрывавшая свое происхождение с какого-то юга, долго тоже скрывала свое незнание живописи. А Нилочка, чтобы не обижать женщины, все отлагало просить опекунов нанять другую учительницу малевания. Едва только молодая девушка и мамушка вошли к себе, как старшая горничная, уже пожилая женщина, встретила их словами. «Разгонный из города привез вам барышни ящик, а вам письмо почтовое». Мария Игнатьевна оторопела. Кроме сына никто ей не писал. Через минуту письмо было уже в руках и прочтено. Марьяна Игнатьевна просияла и бросилась целовать Нилочку, стоявшую около нее в нетерпении. «Едет, едет!» — воскликнула Щепина и стерла слезы на глазах. «Когда?» — выговорила Нилочка, зарумянившись от радости. Пишет через неделю после письма «Ждать» и писатели его. Нилочка подсела к Марьяне Игнатьевне на диван, И они обе начали снова читать письмо Бориса Щепина. Окончив, они снова перечли его, и так раз до десяти. Это бывало всегда.